Часть пятая. Детский мат или визит к динозавру. Апрель 2021 года. Москва. Чёрный Audi выпуска 2015 года припарковался на свободном месте во дворе многоэтажки в Шмитовском проезде. Добитель, высокий худощавый мужчина около 50 лет, покинул автомобиль достал портфель из багажника всегда возил его там опасаясь орудовавших в столице автоворов нажал на кнопку пульта заблокировав двери машины и неторопливо двинулся к своему подъезду пройти ему предстояло совсем немного неожиданно проезжавший мимо микроавтобус притормозил боковая дверь отъехала в сторону прохожий мгновенно оказался в салоне как будто сработал мощный присос Микроавтобус тронулся всё произошло настолько быстро что никто произошедшего не заметил июль того же года берлин в отеле високиз здоровенный мужчина около сорока лет ужинал в ресторане отеля достаточно плотно и это мягко говоря два вида салата сырная рулька сосиски с тушёной капустой поросёнок с хреном Запил всё это пятью кружками светлого нефильтрованного пива. Закачивать трапезу чашечкой кофе не стал, просто некуда было его вливать. Да ведь собирался ограничиться одним днём сыром, колбасом, салатом и кружечкой пива. Проклятый вес, после того как завязался со спортом и закончил физкультурой, рос как на дрожжах. Догрузки резко снидились. а оставшийся от прошлого аппетит никуда не делся, вот и решил заказать еще немного, потом еще чуть-чуть. В итоге, как всегда, обожрался. Рифт вознес тяжело дышавшего гостя отеля на пятый этаж. Он открыл электронным ключом дверь и вошел в номер, разделся, аккуратно разместил вещи в шкафу и двинулся в спальню. И неожиданно отключился, не успев сделать нескольких шагов. Ненадолго пришёл в себя, почему-то в ванной, с тёплой водой и ароматной пенкой, открыл глаза, недоумённо смотрелся и голова вдруг оказалась под водой. Добивался выбраться на поверхность, не получилось. Спустя несколько дней июля того же года, дачный посёлок на севере Московской области. Владелец скромного по месту мерканту двухэтажного сабняка, как всегда, начал утро с лёгкой пробежки. Продолжил интенсивной разминкой, в удовольствии поработал на тренажерах, до того, как погрузиться в бассейн, встал на весы. Результат не мог не порадовать. Как всегда, чуть меньше 78 кило — прекрасный показатель для 180 сантиметров роста. Сые 50 с хвостиком он продолжал оставаться в прекрасной форме. Все потому, что не злоупотреблял спиртным, не огорчал сердце табаком, И всё самое главное, не принимал близко к тому же сердцу мелкие подлости и пакости судьбы и технично уворачивался от пакостей и подлостей более крупного калибра. Проплыв в хорошем темпе обязательные 1,5 км, мужчина выбрался из воды, оставшись до завтрака время, он решил понежиться под утренним солнышком, надел очки и уселся в шедлонг. — Господи, хорошо-то как! До чего все здорово сложилось! Прекрасное здоровье! Денег на пару сотен лет с запасом! Молодая красивая жена! Двое прекрасных деток! И такое чудесное утро! В общем, остановись в мгновенье! И оно остановилось, по крайней мере, персонально для него. Арбалетный болт насквозь пробил грудь, Ле глубоко застрял в деревянном шадлонге. Пришлось пригласить хозяина к завтраку. Гороничная успела поднять шл до того, как грохнутся в оборок. Прибывшая на место оперативная группа где-то в 100 м от особняка обнаружила орудие убийства. Под сосной, с которой работал стрелок, был оставлен мощный арбалет с оптическим прицелом. Марка, во избежании скрытой рекламы, не называется. Этот носкар из импортного производства очень недешёвый. Достойный инструмент для достойной господ. Оперативники развелись по территории посёлка и принялись удивлять жильцов вопросами. Не видал ли кто случайно стрелка без арбалета? Самое интересное, что никто, никого подозрительного не встречал. Ижение с сорок дней позже Москва. Боск, как все понял, не любил добрым и ласковым, белым и пушистым, только умело это скрывал, а под му постоянно на всех орал, подчиненных, соседей по дому, жену с детьми и просто мало знакомых и незнакомых совсем по малейшему поводу и без него. Ты вечером он энергично раздал звёздылей персонал офиса на плановом еженедельном совещании, продолжил общение с удалёнными сотрудниками по телефону в машине настолько громко, что мог бы наверно докричаться до них без использования техники. Помолчал, немного успокоился, доехал до дома, входящий зворок подмосковного склада настиг его в лифте. Что? Какого, блин, хрена? Да мне категорически насрать на всех отмазки. Да-да. Не прекращая разговаривать, вошёл в квартиру. Короче, передай, что Юрий Иванович на эту туфту не поведётся, чтобы прямо сегодня бросил руку к выключателю на стене и неожиданно получил такой разряд тока, что умер ещё не долетев до пола. Глава первая. Увидав меня, кот заулыбался, как будто сын родной с зоны по Удо вернулся. И снова здравствуй. Ни словом, ни жестом при этом не напомнил, как предлагал в своё время продолжить, так удачно начато сотрудничество, а я гордо отказался. А сейчас вот сам напросился на встречу. Я вернул ему улыбку со скромными процентами. Спасибо. "Свой крой для меня время проблемы? Ну мне так, чтобы, ну, нужны документы, совсем сопусующим". Я смиренно кивнул. "Хорошо бы. Зайцы, как известно, время от времени леняют. Змеи сбрасывают старую кожу. Людям моей профессии иногда необходимо менять биографию. А для каждой новой биографии требуются документы, желательно настоящие. До недавнего времени Эту проблему для меня успешно и за приличные деньги решал Фима. А потом я решил поставить наши отношения на паузу. Не потому, что в отношении его возникли какие-то подозрения, сделать это подсказала интуиция, с годами я привык ей доверять. Саня хмыкнул, как тот товарищ Сухов из фильма. Документы, говоришь? А работа нужна? Я выдержал небольшую паузу. «Пожалуй, не откажусь», и это было чистой правдой. Одним из основных источников опасности в моей работе является не сама она, а те, кто ее заказывает. Именно поэтому между мной и заказчиком и существует человек-прокладка. Агент, менеджер, диспетчер, как угодно назовите. Тот, кто определяет, с кем можно иметь дело, а с кем ни в коем случае не следует. За что и имеет свой скромный или не очень процент. Раньше мне помогал бывший куратор, после него со мной аналитик КГБ. 2 дня назад наше сотрудничество прекратилось. На Новорязанском шоссе, где была назначена встреча, возмудренный клиент прибыл в лимузине почти как у президента, в сопровождении джипохраны. Перед тем как допустить до тела, меня обыскали из головы до ног и в обратном порядке. Сопровождавшие босса шкафы толк в этом здании вида не раз сами подвергались подобной процедуре или отслужили в конвойных войсках. Работа срочна. С места в карьер начал тот. Сумма размеров её удивил и насторожил одновременно. Оплата по результату. Значит так, трое совсем устали от жизни, надо помочь. Поэтому пришлось прервать словесный поток. Минуточку, я ещё не дал согласия. Приехал сюда, значит, согласен, заявил высидавший рядом со мной самый настоящий хищник, тот, для которого люди просто пыль под ногами. И я в том числе. Мы ни в коем случае не должны были встретиться. Мы и помощник, агент и далее по списку просто обязан был этого не допустить. Но слаб человек, узнал размер гонорара и повёлся. Поживёшь пока у меня, продолжил тот. За неделю, уверен, управишься. Мои ребята помогут. Значит, оплата по конечному результату, задумчиво проговорил я. Ну да. В чём в чём, а в этом сомневаться не стоило. По окончании работы со мной обязательно расчитаются натурой. В смысле, выделят участок золотой подмосковной земли метр на два. И пару метров глубиной. Я покачал головой. Не подходит. Пойду, пожалуй. Клиент от души рассмеялся, как жемчуга рассыпал. А попробуй. Давненько сдать этого джентльмеда с виду и акулу-людоеда, по сути, так не веселили. А я все-таки попробовал. И ушел, наглядно продемонстрировав клиенту и сопровождавшим его лицам, что реальная жизнь не хоккей. И численное преимущество далеко не всегда получается реализовать. Хоть я не люблю, знаете ли, когда меня пытаются использовать как расходный материал или всем известная резина технической изделия. Так что, пожалуй, не откажусь. Тогда слушай, будет интересно, обещаю. Говори. «Жить что-то стало опасно», — начал он. «Мерзкая экология». Войны, конфликты разные, повышенная нервозность граждан, то и дело повадились, понимаешь, ни с того ни с сего хвататься за стволы, а еще болезни, эпидемии. — Это точно, — вздохнул я. — У одного уважаемого человека, — продолжил Саня, — напал мор на друзей и приятелей. Один утоп в ванной, второго шибануло насмерть током, а третьего вообще застрелили вовсе. в собственном загородном доме. Представь себе из Арбалета, в тщательно охраняемом посёлке, исключительно для сделал паузу. для очень приличных и скромных людей. Впечатлило, признал я. Без сомнен, полагаю, встревожился и побежал за защитой к государству. Побежал, согласился Саня к одному уважаемому человеку за стеной. А тот в свою очередь обратился к моему шефу с просьбой провести негласное расследование. Но я прошу тебя, размер гонорара обсуди лично с клиентом, стесняться не советую. Почему негласное? Таково его желание. Значит, и у самого вся рожа в пуху. Справился, оставил мне замечание без ответа. До меня без проблем. Гонорар, повторяю, на твоё усмотрение. — Попробую. Аккуратнее там. Помни, главное в процессе расследования — не выйти на самого себя. — Пошло и не ново, — заметил я. — Когда начинать? — Прямо сейчас. Езжай, тебя уже ждут. Глава вторая. Надеюсь, вы меня поняли. Собеседник заглянул мне не просто в глаза, прямиком в душу. Не могу оставаться равнодушным к судьбам друзей. Открыто лицо, волнистые русые волосы с сединой на висках. Честный взгляд. Уверен, если бы господин Грибков вдруг вздумал украсить собственной персоной органы власти любого уровня, Ему не пришлось бы даже тратиться на избирательную кампанию. Достаточно. Просто было бы развесить повсюду собственные фото. И электорат рядами и колоннами подался бы к избирательным урнам. Такому человеку категорически хотелось верить. А я вот что-то не стал. Потому, наверное, что за всю свою не такую уж и короткую жизнь ни разу не сподобился отдать свой весомый голос за кого бы то ни было. полагаю я подпустил голос чисто гомеопатическую долю иронии вас беспокоит не только судьба друзей и не столько на лице владимира эдвардовича отразилось искреннее удивление объяснитесь господин фишер легко забор вокруг кофе и со вашей консалтинговой фирмой сократ недавно нарастили это раз в селении забвенного раста нашего фондорина начал я установили мощные металлические ворота и калитку это 2. Деревья и кусты во внутреннем дворе удалили, даже клумбы не пожалели это 3. На территории установили средства видеонаблюдения и датчики движения это 4. Числом и качеством охраны меня впечатлили это 5. Особенно порадовал старший хранитель тела. Мужик лет за 40, где-то моего роста. только шире меня раза в полтора, и совсем не по причине страстной любви к мучному. С лицом человека, общение с которым желательно сократить до минимума, а лучше до нуля. Ко всему прочему, этот тип еще и передвигался, совершенно бесшумно. Я ему, в такое впечатление, сильно не понравился. Или он с самого начала решил меня слегка закошмарить. Этот супермен лично, проверил меня на содержание чего-нибудь запрещённого силы богатырской при этом особо не сдерживал едваня отбив внутреннее содержимое моего организма душев в итоге допустил но без удовольствия мысль явно горел желанием отвести меня куда-нибудь в сторонку да и в дом чего разобраться кто я такой откуда и зачем продолжить хотел ещё рассказать о недавно установленных решётках на окнах и бронестойких стёклах на окнах. Клиент нахмурился. Не стоит. Всё здесь сильно не так однозначно. Красива фраза, главная, универсальная. Прегода к использованию на все случаи жизни. Поезжайте прямо сейчас к моему близкому товарищу. Николай Николаевич подробно всё вам разъяснит. Вот адрес. Протянули листок бумаги, а в вашем визите я его предупрежу. Он ожидал, видимо, что я идёт тут же сорвусь и рванусь с места в карьер. Сильно удивился, когда вместо этого я поудобнее устроился на офисом стуле и вытянул ноги. "Что-то ещё?" в самую малость ответил я. "Мой гонорар, как разве вы не ничто так не расстраивает бизнесмена, как перспектива кому-то заплатить, хоть сколько?" Ну и сами настаивали. на негласом расследований государственных структуры подобным сами понимаете, не занимаются. Вот и пригласили специалиста со стороны, то есть меня. А я бесплатно не работаю. Э, каков размер вашего гонорара? Сколько рублей у глаза, усга в цифру? А хотел видно спросить, не трещит ли у меня рожа? А не слишком ли таковы мои расценки? "Согласен", ответил я, слегка пожав плечами. "Если хотите, вы, уважаемый, можете пройти с порынку и поискать что-нибудь пониже, качеством повыше. Аванс половины суммы. Даже так?" После паузы проговорил господин Грибков: "Ладно". Прикрыв клавиши на дверке сейфа отмяла ладошкой, набрал код. Изрек из ёрлёг изъядер три пачки банкнот революционного красного цвета. И придвинул поближе ко мне. Теперь, надеюсь, я рассовал деньги по карманам. Теперь я немедленно отправляюсь к Николаю Николаевичу. Вас проводит. Глава 3. Спасибо, дальше я сам. На пару слов. Провожавший меня до ворот, начальник охраны жестко прихватил меня под локоток. Мужчине захотелось сделать мне больно. Получилось. Мы вышли наружу. Он тут же подтолкнул меня к забору, так, чтобы мы оказались вне зоны обзора. «Меня зовут Макс», — сообщил он. «А ты кто такой будешь?» «Кто буду?» «Глубоко не в курсе», — кротко ответил я. «В настоящее время меня называют Фишером». "Интерес погоняло", хмыкнул человек по имени Макс. "Хотелось бы взглянуть на твои документы. Не имей привычки носить с собой", искренне соврал я, вернее, не стал сообщать о содержимом бардачка своего авто. "Ты часом моделью Фишера не подрабатываешь?" поинтересовался он. "А может ты просто голубой?" Мущина явно нарывался на скандал. с последующим мордобоем. Вернее, с нанесением разной степени телесных повреждений. Мне, естественно. И он точно не держал меня за серьезного противника. Не голубой. Со всем возможным спокойствием сказал я. Вообще-то в годы моей юности за такой вопрос сразу били, вольно. Убежденный, упертый натурал. Это все? Нет, мальчик из модного журнала. Сомневаюсь, что ты сможешь хоть что-то раскопать. Очень постарайся. Не ряблё, когда перебивают. Медленно и раздельно произнёс Макс. Прощаю только на первый раз. Значит, если хоть что-нибудь узнаешь, сразу звони. Вот номер. Достал визитку и протянул мне так, чтобы она обязательно упала, даже если бы я попытался её взять. Но я даже и не пробовал. Подними и ткнул меня в грудь пальцем левой руки размером с парниковый огурец. Я что сказал? И повторил упражнение, едва не проделав вам не дырку. Он точно ждал, что я попытаюсь взять его пальчик наизлом и был готов к подобному развитию событий. Это когда противник вместо вашего пальца хватает воздух. На секунду теряет равновесие и грибат хороший акцентированный удар. Знаю я этот финт. научили в своё время добрые люди. В таких случаях надо ломать сценарий. Например, отчаянно броситься на утёк или упасть и заплакать или ну, а тут удар мощным пальцем в грудь, а сделал шаг назад правой ногой и тут же ей же риско ударил страшного человека Макса по колену. Такого дока танца он от меня точно не ожидал, поэтому зашипел от боли и согнулся. Тут уже я ударил боковым в висок. Он упал лицом вниз, и это был точно не нокдаун. Сам поднимай. Не знаю, услышал ли он, но не сказать, это было бы совсем не по фэншую. Какой все-таки интересный выдался денек. Сплошной театр. Сначала котов с как бы не слишком сложной денежной работенкой. Потом театр кабуки в том самом Сократе. Диснейший, не понимающий, что происходит, владелец фирмы и начальник охраны, явно профи, за чем-то прикидывающийся гопником. Довольно талантливо, замечу. Вот только глаза подвели. Слишком они у него умные. Глава 4. И в канаве пьянка продолжалась, как пелось когда-то и где-то. К чему это я? Да к тому, что странный для меня день не думал заканчиваться, наоборот, становился все более странным. Добрые полчаса меня продержали приемные юридической фирмы «Мудрость» в компании четырех здоровенных мужиков в одинаковых дешевых костюмах и секретаря. Ещё стоя тётки лет 40 с ярко выраженным скандалом на лице. До тела меня так и не допустили. Директор, он же владелец фирмы, появился в дверях и решительно направился к выходу. Я поднялся на ноги. Охрана насторожилась. Николаилович, я офицер, вам должны были позвонить. Подъезжайте завтра с утра, отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи, невысокий толстяк. с непропорционально крупной головой. «И все-таки минутку вашего внимания!» Я заступил ему дорогу. «Ситуация, как я понимаю, серьезная. Но два-то дня у нас еще есть», — бодро отозвался тот. «Троих, то ли друзей, то ли просто знакомых, уважаемых людей, убивали в июле строго по расписанию с дискретностью в семь дней». «Я бы не был так беспечен...» Иногда, знаете ли, график нарушается. «Успокойтесь», — прозвучало в ответ, — «у меня надежная профессиональная охрана. До да завтра как-нибудь доживу. Мне бы ваша уверенность. Может, все-таки я тщетно взывал к его здравому смыслу. Николай Ибн Николаевич даже слушать не стал. Обошел меня, как мебель, и двинулся дальше, мгновенно окруженный со всех сторон охраной. Я, как обгаженный, поплёлся следом. Дружной компанией мы спустились со второго этажа и вышли из здания. Клиент с охраной направился к лимузину. У водителя что интереса ни в машине, ни рядом не наблюдалось. Этот высокопрофессиональный мудак, оказывается, находился в курилке метрах в 30 от доверенного ему транспортного средства. Увидав шефа, он бросил окурок в сторону урны и рванулся к машине. Клиент находился в каких-то 10 метрах от лимузина, когда раздался громкий хлопок и салон его личного авто заволокло дымом. Слава богу, так это получилось. То ли злодеи на взрывчатке сэкономили, то ли, что вернее. "Роняют шефа!" заорал я, застывшим как в немой театральной сцене хранителем тела. Быстрее идёт и, а сам нырнул За стоявший рядом внедорожник и дальнейшее развитие событий наблюдал через не сильно запыленные стекла. Охранники вышли из ступора с изрядным опозданием. Или это время, как в таких случаях бывает, визуально растянулось, как резина. Не успели, в общем, ни уронить охраняемое лицо на землю, ни укрыть собственными мускулистыми телами. Николай Николаевич вполне самостоятельно упал на спину. На белой рубашке в районе сердца расползалось красное пятно. — Шлепы, мать вашу! Я осторожно высунул голову из-за внедорожника. Охрана к тому времени уже немного пришла в себя и не нашла ничего более умного, чем ощетиниться во все стороны стволами. Один из них как раз оказался направленным на меня. — Вон оттуда стреляли, придурок! — грустно проговорил я и даже рукой показал. Тосейчего развернулся и неторопливо, старательно не переходя на рысь, двинулся куда подальше от того, что скоро станет местом происшествия. Сейчас сюда понаедут люди в погонах, начнут писать бумаги, опрашивать свидетелей и просто посторонних. Нам оно мне надо. Я уселся в собственный припаркованный за двумя углами я то офиса автомобиль, достал из кармана телефон. Гесветин Грибков Это снова Фишер. Все вопросы к Николаю Николаевичу. Стотко раздражения отозвался тот. Что непонятно? Николай Николаевич, вы не сворд мне ничем помочь. Это ещё почему? Его только что застрелили. Как застрелили? Но смерть из снайперской винтовки, метров с 300. Стерлок своё дело знал. Услышана его земельный эффект обуха того, что по голове Абонент замолчал, потом опять заговорил уже совсем другим тоном. А что же делать? Дождитесь меня. Сейчас я подъеду и начну задавать вопросы. Приготовьтесь отвечать на них честно и подробно. Он что-то неразборчиво пискнул. Предупреждаю, если почувствую ложь, просто уйду, дальше без меня. Не понимаю. Господин Грибков видно долго думал. перед тем, как сказать это. Почему сегодня? Ведь... А вы думали, что вас будут убивать строго по графику? Молчание. Ну, я еду? Да, конечно, жду. Глава пятая. Итак. Итак. Начал я. Убивать начали не просто друзей и приятелей господина Грибкова, а бывших подельников. То-то он так взволновался. Несколько лет эти достойные люди занимались слиянием, дружеским поглощением различных фирм. А на деле просто отжимали у людей бизнес для последующей перепродажи. А уважаемый человек оттуда. Я направил палец в небеса. Их крышевал или просто прикрывал по доброте душевной. И я так думаю, согласился Котов. А что было потом? Год назад эта компашка наехала на кого-то с не менее, если не более серьезной крышей. Дело спустили на тормозах, но с бизнесом пришлось завязать. Или просто поставить его на паузу. Компаньоны разбежались в разные стороны и зажили каждой своей жизнью. А в июле, — продолжил Саня, — еще раньше, четыре месяца назад пропал еще один связанный с ними человечек. Так себе, работничек, на уровне «принеси», «подай», «запиши». Но неплохо информированный. Через три месяца после этого компаньонов начали болеть. Почему ждали целых три месяца? Понятия не имею, — отозвался я. Может, у нападавшей стороны отпуска по графику начались, а может... Что? Морет, учти, это только предположение, просто умело нагоняет страх и жуть. Как вариант, согласился Котов. Что собираешься делать дальше? Сразу после моего звонка Гефренгер Бгрипков, видно, сразу связался понятно с кем. Понятно кто либо его послал, либо вежливо отморозился. В общем, клиент понял, что я И только я его единственная надежда на то, чтобы не присоединиться к ра внеубиенным. Не был со мной предельно откровенным, и что интересно, Макс, начальник его охраны, поглядывал на меня без прежней неприязни, видимо, относился к той редкой категории людей, кто начинает испытывать симпатию к тем, от кого огреб по сусалам. Но меня в список из нескольких фамилий, тех, с кем поступили наиболее нехорошо, — спросил Саня. — Да эти ребята вообще не особо церемонились. В списке только те, кто теоретически мог оформить ответ. — Отлично, работай. — Нужны хорошие документы и прикрытия, — сообщил я, — и подтверждение на всякий пожарный, что я представляю именно эту контору. — А так не справишься на природном обаянии? — Без нужды обещаю не светить, но понадобиться могут. чтобы стрессицы не спустили или в околоток не сдали. Не жмись, знаю же, можешь. — Хорошо же ты обо мне думаешь, — проворчал Саня. — Правильно думаю. — Какие ваши корочки и светлости угодно? МВД, ФСБ, ГРУ, МЧС, РЖД? Ты говори, не стесняйся. — ФСБ вполне достаточно, — отозвался я, — скромно, со вкусом. Не проверять побояться. Чёрт с тобой, вздохнул Котов. Через 2 дня завтра здесь же в это же время. И какого лешего я с тобой таким связался, вздохнул Саня. Ну ладно, завтра. А фото привезёшь через час сюда же. Глава шестая. Господин Грибков со товарищей, надо признать, трудились ударно, как же актеры в забое. При этом особой привилегностью не отличались. За четыре года работы, пока их не притормозили, эти достойные люди успели схарчить почти два десятка фирм разного калибра. Я выбрал из общего списка четыре фамилии, тех, кто больше других потерял, и теоретически – И имел возможность ответить за это. Первый Жданкин И.К. Человек со сломанным хребтом. Красавец мужчина, светский лев, спортсмен, любитель светских тусовок и молоденьких актрис-урок. Его ухоженное личко постоянно мелькало на телеэкране и практически не сходило со страниц глянцевых журналов. Всё это закончилось чуть больше 2 лет назад. Когда у торгово-закупочного объединения Прогресс Москва, как по волшебству, вдруг возникли финансовые проблемы, настолько серьёзные, что оно вскоре одновременно сменило название и владельца. Теперь передо мной на лавочке в автобусной остановке сидел скромный менеджер по продажам какой-то фирмяшки на окраине Москвы. Бледный, обрюзгший, откровенно неухоженный, с потухшим взглядом в некогда дорогом и модном, но уже из ряда потертом костюме. Такое впечатление, сильно и регулярно выпивающий. О том, что с ним произошло, говорить категорически не пожелал, только повторял, как заведенный, что претензий никому не имеет. Видно было, что этот Жданкин до сих пор боится, и желает только одного, чтобы его оставили в покое. «Умела компашка Грибкова не отнять!» не только состерегать шерсть в спасчорском, но и ломать характеры. Второе. Извицкая НД в девиччестве Коровкина, леди на стакане. Вы бывшей владелицей сети химчисток, я застал по месту жительства, в Южном будто бы куда-то 18 месяцев назад переехала с Патриков. Цирколетная мадам с едва заметными следами былой красоты. принимала меня по-простому на кухне скромной панельной двушки кроме нас со на встречи присутствовали многочисленные чуввшие себя как дома тараканы да веешь сходу предложила она даже не глянув на удостоверение извините я на службе да и хрен с тобой садись когда мёрмку и умело прилила в себя явно не первую за это утро порцию поговорим легко Ей было глубоко наплевать, кто я и откуда. Главное, рядом был кто-то, и этот кто-то был готов слушать. Мадам накатила ещё, закурила, язык развязался как шнурок. Из всего вываленного мне на голову я понял, что с ней поступили даже в некоторой степени остроумно. Калёной и тогда ещё красивой стерве, менявшей мужиков как нижнее бельё, подвели того в кого она сама втрескалась по самые уши. Дальнейшее было делом техники. Тетю раздели, как в стриптизе, то есть догола. «Нехорошо все-таки, с вами поступили», — заметил я, доставая из обшарпанного холодильника очередную бутылку беленькой. После этого в нем вообще ничего не осталось. «Точно!» — она кивнула и подставила рюмку. Махнула! и угостилась сигаретой из моей пачки. Ничего, еще все кровью умаются, и принялась в ужасающих подробностях расписывать сценарий будущего возмездия. Еще не вечер, а вот увидишь, мои люди, и почему-то мы с тобой. Я отволок ее утомленную в спальню и уложил в застеленную несвежим бельем кровать. «Не уходи». Стросно промычала, не открывая глаз мстительница: Согрей меня. Я же решил, что мадам Извицкая и без меня достаточно согрета спиртосодержащими напитками. Поэтому от такого заманчивого предложения отказался. Мягко, но решительно разомкнул вцепившиеся в мою шею руки, покинул квартиру и захлопнул за собой дверь. Третий. Заболовский В. Е. «Веселый разгильдяй и умница!» Трубку он поднял практически сразу. «Обеденный перерыв у меня начинается в полдень, буду в...» «Назвал. Достаточно недешевый ресторан на ордынке. Подкатывай. И до которого часу вы будете свободны, как пожелаю». Румяный и кудрявый живчик лет тридцати пяти с аппетитом поглощал «здоровенную свиную отбивную с жареной картошечкой» И запивал эту прелесть светлым пивом. Однако не так, по моему глубокому убеждению, должен был выглядеть человек, у которого год с лишним назад по откровенному беспределу отжали процветавшую IT-компанию. Совсем не так. Вячеслав Евгеньевич, я подошёл и остановился у столика. Да "Ну, сами. Кинул тот и махнул рукой, всё равно свободно стул. Падай. Я присел и достал из удостоверения бат полковников фсб остафиев хотелось бы дивабыриш перебил он благодарю я на службе как хочешь сделал пейсте небытырский глоток спрашивай я по поводу вашей бывшей фирмы в ответ тот от души хохоталса дебилы блин ридер хреновый я несколько опешил что вы имеете в виду сняухались понимаешь своим компаньоном Залпом прикончил кружку и сделал знак официанту, чтобы тот побыстрее принёс следующую. Захватили фирму. А знаешь, что они реально получили? Что? Офис в аренде, столы, стулья, принёса перечислять тот. Дождался официанта и тут же осежился. Ксероксы, степлеры, компьютеры, со всеми разработками. А разве этого мало? Осторожно спросил я. Да я же говорю, вы дебилы. — заулыбался Заболоцкий. — Захватили все старые разработки. — А новое было здесь! — постучал себе по лбу. — И в моем компе я успел забрать его с собой. — Жалеете, что с вами так обошлись? — На Димку обиделся, — признался он. — Мы с ним друзья были с первого курса, и команда у нас сложилась отличная, — вытер губы. — Дуракон! — Почему? — Гордыня заела. Все не мог смириться с тем, что он только номер второй возжелал выйти в лидеры. — И как? — Никак, насколько мне известно. — А как у вас сложилось? — Просто прекрасно. — Ополовинил кружку. — Точно пива не будешь? — Другой раз. — Хозяин барин, а у меня три дня я был в полной жопе, а на четвертое отыскали и пригласили в одну контору. Я подумал и согласился. — И как? Не жалейте? — По деньгам мне намного меньше, чем раньше. Да то никакого геморроя. Никем не руковожу, ни за что не переживаю. Делаю, что хочу и умею, то есть генерирую идеи. Знаешь, в работе на дядю тоже есть свои плюсы. А как с этим? Я указал на кружку с пивом на донышке, и когда он только всфиль, а это никого не волнует. Сейчас накачу ещё одну и назад на галерею усвернулся. Чуть-чуть нормальный диает. Не боитесь, что и дядину фирму кто-то отожмёт? Ва, сложил пальцы в кукиш. Обломается. У дяди крыша такая тёта, чтоб ты знал, какая. Российская Федерация её зовут. Ещё вопросы? И махнул официанту. Четвёртый, Колчанов А.Н., точнее, его папаша. Его фирма по производству удобрений по праву считалась жемчужиной коллекции Грибковой компании. Связаться с бывшим владельцем не получилось, пришлось наговорить сообщение на автоответчик. К вечеру мне перезвонили. Петёлков Николаевич прозвучал еле слышный голос в трубке. Чувствовалось, что говорить с собеседником трудно. Совершенно верно. Добрый вечер, Александру Николаевич. Это его отец, Колчанов Николай Игоревич. А где сам Александр Николаевич? Шейзари, не знаете, когда он собирается вернуться в Россию? Знаю, никогда. У меня несколько вопросов. Мы можем встретиться? Да, конечно. Приехать к вам? Давайте встретимся в городе. Вам это будет удобно? Засомневался я. В своей стороне разговора точно находился усталый и явно нездоровый человек. Давайте в городе, повторил тот. Где-нибудь в ресторане. — Надоело, знаете ли, валяться в постели. Хочется побыть на людях. — Хорошо, — согласился я. — Называйте место и время. Глава седьмая Народов в зале ресторана было совсем немногое. Приличная и недёшева, хотя несколько старомодно одетая, явно супружеская пара, суммарным возрастом лет 120 и весом под 200 кг. И компания, не выпускавших из рук смартфонов в девиц. Как все из их поколения, они стремились запечатлеть каждую минуту собственной жизни. Вот мы пришли, взяли застолик, вот сделали заказ и вау, нам его принесли. Я устроился спиной к подоставшему поколению. Мне потому вовсе что не желал его лицо зрить. Нет, были на то свои причины. Колчанов старший пришёл вовремя, хотя как пришёл. Передвигался старик медленно и неуверенно, с большим трудом переставляя ноги. Правой рукой он груз запирался на трость, подлокоток левой его придерживал высокий молодой человек в тёмном костюме. Добрый день, Николай Игоревич. Я пристал. «Для кого, Тамара, ты так?» Садился он с трудом. Долго и наверняка рухнул бы на стул, если бы не все тот же молодой человек. Нагонец устроился, оперся ладонями о стол. «ДФСБ. Подполковник Оставьев. Представился я и предъявил удостоверение». Тот мельком взглянул на него. «Извините, руки не подаю», — приподнял ладонь. «На столе осталось мокрое пятно». Какие дела, подполковник? Я заказал подошедшему официанту двойной эспрессо. Он попросил слабый зелёный чай без сахара. Потом достал платок и принялся вытирать взмокшую голову, мокрое лицо и наконец обе ладони. Выглядел он плохо выглядел, как будто с трудом и без малейшего удовольствия проживал последний день жизни. Дадут ловатое, мучнисто-белое лицо, трясущаяся голова, и пот, заливавший всего его, начиная от макушки. — Спасибо, что нашли время для встречи, — начал разговор я. — Хотя... — Никаких хотя... Было заметно, что каждое слово дается ему с трудом, а может и болью. — Иногда так хочется почувствовать себя еще живым. Нали бы вы... — Я отниму вас совсем немного времени. — Слушаю вас, подполковник. Год назад ваш сын вдруг продал некой организации собственную успешную компанию по производству удобрений. Колчанов достал платок, вытер поочерёдно лоб, лицо, слеп очки с затемнёнными стёклами, закрыл глаза и наконец ладони. Это был уже другой платок. "Да", ответил он. "Так всё и было". "Вопрос: почему вдруг?" Он еле заметно пожал плечами. Такое случается, одни продают бизнес, другие покупают. Случается, согласился я, вот только заплатили ему, назвал цифру, всего. Это где-то четверть от ее реальной стоимости. Сын не посвящал меня в дела своего предприятия, прошелестило в ответ. Если продал, значит устроила цена. К тому же сами понимаете. Замолчал. Я к нему. Понимаю, что мои официальные выплаты могут сильно отличаться от реальных. Не беспокойтесь. Я работаю не в налоговой инспекции. И всё-таки, на ваш взгляд, были ли у вашего сына какие-либо проблемы с покупателями? Насколько мне известно, нет. А где сейчас ваш сын? Середина нулевых Андрей с семьёй получил гражданство Швейцарии после продажи фирмы Убыли. Веялец Цу пробежал и едва заметно усмешка на новую родину. А вы, получается, остались здесь, умрёк, где родился, прозвучал ответ. Что-нибудь ещё? Видно было, что разговор его утомил. Всё, благодарю вас, извините и до свидания. И вам всего доброго. Я отъехал пару кварталов, когда на телефон пришло ожидаемое Несколько заранее проплаченных фото Колчанова. Вот он подсководит, точнее его подводят, вот садится, вот вытирается, вот пьёт чай, вот опять вытирается. Вот просто сидит, уставившись в никуда, пока живой. Но это точно не надолго. Вот и провёл я расследование, результаты на лицо. Один запуганный до поноса и сломанный Вторая, почти растворившаяся в алкоголе, абсолютно довольный жизнью третий, и наконец покинувший страну четвёртый, оставивший здесь попашу, который запросто помрёт завтра. А может, сделал ли то рыф вчера? И кто тогда кончает одного за другим рейдерв? Точно, не эти персонажи, получается. Обложился я. Вот что получается. Я ещё раз пробежался глазами по фото, но уже в обратном порядке. Вот старикан сидит, вытирается, пьёт чай, вытирается, садится. А вот идёт высокий, тощий, костюм болтается как на вешалке. В правой руке трость, слева парень. Стоп. Я как об стенку ударился. Ну-ка, ну-ка, интересно. Говорят, короля играт свита. А она же его иногда и палит. Ах ты. Же Я покачал головой, принялся набирать номер. Добрый день, это Фишер. Узнали? Ну, конечно, донеслось в ответ. Тоже рад вас слышать. Нужна срочная консультация. За срочный добавочный тариф. Согласен. Жду. глава Вельцмаера. Зато всего и всех в своё время попробовал меня нагло кинуть, убедившись в том, что делать этого не стоит, наладил со мной взаимовыгодное сотрудничество и, кажется, даже проникся некоторой симпатией. Рад, очень рад, Гудимов улыбался, как будто давний должник на огонёк заглянул и денежку принёс. Чай, кофе, может Чуть позже отоздил я, вернув ему улыбку. Сейчас ему очень нужна справка вот по этому человеку, и показал фото на экране телефона. 2 дня, и он назвал цену. Сейчас тогда два раза по столько. Грыбёшь средь бела дня. Я тяжко вздохнул. Согласен. Деньги попрошу наперёд. Пересчитал шевеля губами банкноты красного цвета и свогнул в ящик стола. Как долго ждать? спросил я. Не надо ждать. Он ещё раз взглянул на фото. Хряново выглядит. Почему-то это его совершенно не огорчило, скорее наоборот. "Двесьма", потерл я. "Тётка с косой уже в прихожей", радостно продолжил Кудимов. "Они всё же ему других знакомых догадался я. Служили когда-то по одному ведомству, не бычь в одном кабинете сидели. Через стену он никак не мог сдержать торжествующие улыбки. Прадик нынче выдался у человека. Крепко он, видать, этого Колчанова не любил или боялся. «Ну, коли так, — проговорил я, — пожалуйста, все о нем. Чем на службе занимался? Можно вкратце. А о том, что потом вытворял, во всех подробностях. Как скажете». Глава девятая. Докладывайте. Хотел произнести это привычно вольяжно, на деле получилось несколько жалко. Да и вид у господина Грибкова был так себе, без слёз не взглянешь. Сомневаешься, чтобы он вообще спал прошлой ночью. Э, у здалей, кто за всем этим стоит? В зал? Я кивнул. Можете сообщать старшим товарищам, какие ещё старше Скинулся он, и тут же сник. Выдавил пару таблеток из упаковки, проглотил и запил водой. Уже связывался, сказали разбираться. От души выматерился. Своими силами. Так кто это? Вам это не понравится. Человек, который официально скончался два года тому назад. Что? Как такое может быть? Я пожал плечами. Сам не понимаю, тем более, что лично Общался с ним не даре, чем вчера. Он окончательно сник. — Что же делать? — В вашем случае лучший вариант победы — это не выход на бой. Согласны? — Да, — согласился он. — А что вы имеете в виду? — У вас есть другой загранпаспорт. Понимаете, что я имею в виду? Грибков молча кивнул. — Это радует. — Теперь о-пока! Он поморщился. оставшихся в живых компаньонах. «Как вы...» «Остался всего один», — перебил меня он. «У него свой чоп. Как-нибудь справиться». «Мило». Наступил момент, когда каждый за себя. «Не удивлен». «Буду завтра», — сообщил я. «Оставайтесь на месте». «Да уж постараюсь», — горько усмехнулся он. «Но это уже совсем другая работа. Оплачиваться дополнительно». Клиент поморщился. Сколько? Я ответил. Рублёвой на речки не хватит, в евро возьмёте. Всякими берём. Ещё пару вопросов, дождался ответов. А вот теперь до завтра. Подъеду, как управлю с самыми делами. Глава десятая Меня подхватили и повели сразу на выезде из офиса. В наглую, всего одной машиной. Я покрутился по улицам и переулкам, пока не поверил такому счастью. Именно так, одной машиной и почти вплотную. Хочешь нормально работать в городе, не поленись подобрать специальные места для проверки наличия наблюдения, отрыва от него или еще для чего. Я вышел из машины на Спиридоновке и неторопливо направился в сторону киоска с мороженым. Из остановившегося старенького Форда выбрались двое: высокая по спортивному устроенная девчонка лет 25 и самый настеший амбал того же приблизительного возраста. И двинулись следом за мной. Я миновал киоск, перешёл через дорогу и вдруг, ускорившись, рванулся к трёхэтажному дому в старой постройке. Забежал в подъезд. Покинул его через запасный выход и оказался в одном из немногих сохранившихся в столице старых московских двориков. Я глянулся на бегу. Девица стремительно сокращала расстояние между нами. Здоровяк приотстал. «Еще немного, еще самое малость». Я прибавил ходу, повернул налево. Девица сделала то же и... и оказалась в тупике. Справа гаражи, слева глухая стена дома, Прямо забор метров пять, высотой, с колючей проволокой, поверху. — Грян, мать его! — из-за угла показался качок, любитель тяжести и химии. — Действительно. А где же я? — А вот он! Как чертик из табакерки я выскочил из-за мусорного баха и потек здоровяку ноги. Набравший приличную скорость, он пропахал с животом и мускулистой грудью несколько метров, пока не остановился. А когда это случилось, огрёт меня к облукому по копчику. Это не только больно, и обидно, но и выводит на некоторое время человека из строя по причине кратковременного паралича нижней конечности. Ты, девица, повернулась ко мне и стала в стойку. Весь тело на задней ноге, передняя на носке, как будто воду пробует, руки у груди. Ты что? Ничего, так погулять вышел. Я прицелился в дуло небольшого никелированного пистолета. Завари, дурёха, вот так и стой. Это что? сеньма могла успокоиться, она. Ко мне те не будет, сообщил я. Просто прострелю твою дружку в котеллок. А тебе колени и начну задавать вопросы. Оно тебе надо? Задумалась. Видно было, что подобного развития событий девица не ожидала. И то, что произошло, совершенно её не обрадовало. Кто вас послал? Не знаю. И я ей поверил. Да так как? 21 век, попаша. Я поморщился. Заказы рассылаются по интернету. Тогда зачем? Просто поговорить, сказать, чтобы не лез, куда не надо. Просто? Усомнился я. Вложит в мая, если не поймёшь по-хорошему. Вот куда интерес они собирали взять этот ум. Детский сад, блин, трусы на лямках. Пингвин и касатка, э, в смысле, качок и каратистка. Обалдеть и не встать. Значит так, подруга. Минут через несколько это тело я не сильно пнул лежавшего в бок. Придёт в порядок. За мной больше не ходите. Мне надо перед тем, как продолжить путь, я проколол форду обе левые шины. Зачем Да просто захотелось. Рабочий день для меня еще не закончился, Точнее, только начался. Я залил полный бак в автомобиль на заправке И двойной самый крепкий кофе, Что там подавали в себя. Отъехал, остановил машину, Достал сигарету, Прикурил от того самого пистолета И забросил его в бородачок. Если я все верно просчитал, События начнут развиваться быстро, Глава одиннадцатая. «Приехали!» Я протянул руку, Грибков вцепился в нее, как утопающий в спасательный круг, и полез наружу, недовольно бормоча под нос. Вроде взрослый человек, значит, занимался бизнесом еще в девяностые. А какой бизнесмен в то время хоть раз не прокатился в багажнике автомобиля? Тоже мне проблема. Грузовой отсек у старой Камрии достаточно просторный, по собственному опыту знаю, имел удовольствие прокатиться в нём несколько лет назад в Австрии. И не жалко её 10 минут, как только что клиент обошёл часа, через весь город, а потом ещё и по просёлочные дороги к речке. Меня туда пригласили пинками и затрещинами осевшие в Вене бывшие соотечественники. Дескать, со мной хотят просто поговорить. Когда заталкивали багажник, успел заметить в разных его углах мешок с цементом, да ток верёвки ощутимо тяжёлую метрическую чушку свигнул. А у нас на службе тупых не держат, чтобы седа обязательно закончится для меня водными процедурами, и очень постарался распутать узлы на руках и ногах. Получилось, иначе я точно не пережил бы тот день. По приезде на место беседы я высказал решительный протест обоим сопровождавшим меня лицам и убыл в совещание на той самой Camry. Прочен вернёмся к нашим делам. Около полудня позвонил клиент: "Где вы? Занимаясь нашими делами. Приезжайте немедленно", загробным голосом проговорил он, чем меня изрядно взволновал, сие означало, что на крик силы у него даже не оставалось. Что случилось? Поторопитесь. Понял. Постараюсь подъехать как можно быстрее. Калитка в особняке открылась даже раньше, чем я покинул машину. Почему в такси вы интересовался Максим противнул руку? Я осторожно пожал крупную жёсткую ладонь. Так надо было. Пойдём скорее, там шеф уже и крумечит. Ничего такого он уже не метал. Обвис в кресле, как витош, и отличался от него только тем, что часто и со свистом дышал. «Что случилось?» — спросил, войдя в кабинет, я. «Сегодня ночью убили Рывкина. Это был ваш последний компаньон? Владелец Чопа? Он самый. И охрана, как я понял, не помогла. Он покачал головой. Пятерых вырубили и связали, а Гришу, ну, Рывкина, зарезали». Алечь, не подтверждение того, что работали явно не любители. И сохранные разобрались, и обошлись без лишних трупов. "Да это не всё", сообщил вошедший со мной Макс. "Но офицер Блокировн. Какими силами? Я заметил четыре автомобиля, их может быть и больше". "Если так", заявил я, "начнём действовать по плану". "Как вы?" обратился к Грибкову. "Плохо. прошептал тот: "Не время до слабости, соберитесь, Владимир Эдуардович". Через щель в жалюзи я наблюдал, как из офиса вышла охрана и построилась в виде римской черепахи. Внутри её находился некто с ног до головы и со всех сторон закрытый разложенными фальшивыми кевларовыми кейсами. Охраняемое лицо буквально забросили в лимузин. Ворота отворились, Лимузин с двумя джипами охраны выехали со двора. Выстроились в колонну: джип, лимузин, ещё один джип и тронный в сторону проспекта. Средом за ними двинулись силы противника: ещё два джипа, пара микроавтобусов и почему-то жигули девятой модели. Многовато что-то. "Время", сообщил я. "Проверьте, всё ли взяли с собой". Грипкоф раскрыл портфель. Так, паспорт здесь, телефон. Надеюсь, вы соединили аккумулятор. Тот кивнул. Да-да, конечно. Деньги, документы, вроде всё. Мыло, полотенце, зубная щётка, всё на белье. Всё здесь. Ну, тогда присядем на дорожку и в путь. Мы спустились в подвал, прошли освещённым тусклым светом коридором, поднялись по лестнице. И вышли наружу через дверь фальшивой трансформаторной будки. Толкова, заметил я, сами постарались. Осталось от прежних владельцев особняка. А что здесь было раньше? Банк. Я даже не стал спрашивать о его судьбе и всех делах в нём. Мы просочились между капитальной стеной и грожами, шепчущей за ревков о что-то нехорошее вступил Еёд ослышно чертыхнулся. Во дворе между двух домов нас ждала старенькая Toyota Camry. Я нажал на кнопку брелка. Машина пискнула и мигнула огоньками фар. Миггеен назад спросил Грибков, вытирая подошву о траву: "Вам сюда?" Я открыл крышку багажника. "Что вы такое говорите? Располагайтесь, Эдуард Владимирович. На порах. Где ваш телефон? Частично здесь. Грибков похлопал себя по карману, и здесь, на заднем сиденье автомобиля ему было явно комфортнее, даже настроение слегка поднялось. "Соберите его и передайте мне". "Готово. Благодарю вас". Я набрал номер. "Служба такси", прозвучало в трубке. "Откуда вас забрать?" Я назвал адрес. "Куда направляетесь?" Seremetevo 2. Стоимость в эски бизнес-классом составляет эконом-классом. Выбирайте бизнес-класс. Ну, конечно же, гордо ответил я. Ожидается звонка. Диспетчер отзвонился раньше, чем я успел докурить сигарету. Volkswagen Passat номер через 4 минуты. Машина прибыла через 15 минут, как и обещали. Привет. Я раскрыл переднюю дверь. Здравствуйте. Это зваса на удивление славянского вида водитель. Вам в Шереметьево поедешь один. Я протянул ему денежку, чуть больше, чем нам было объявлено. Во сколько доберёшься? Часам к трём успею, ответил тот. В половине четвёртого позвонишь, назвал номер. Встретишь человека и отведёшь на Арбат. А по вот деньги на всякий случай. Если клиент до четырех не ответит, езжай дальше по своим делам. Согласен? Ну, в общем, да. Отлично. Я наклонился и опустил отключенный телефон Грибкова в кармашек чехла переднего правого сиденья. Удачи! Такси двинулось в аэропорт, встречать непонятно кого. Достало время и нам отправляться в путь. Куда мы? Спросил с заднего сиденья клиент. К Ивану. «Какому еще Ивану?» «Ивану Кулибину. Это теплоход такой». «Выше голову Эдуард Владимирович. Нас ожидают увлекательные речной круизы. В каюте люкс, конечно же». «Шеф, мы засекли его телефон». «А он что, его не выключил?» «Выключил, но не соединил аккумулятор». «Ха, лох». «Хорошо, куда он направляется?» «В сторону Шереметьева. Будем перехватывать». Нет, конечно. Отбой. Это были бездарно и нудно прожитые 2 дня и одна ночь. Клиент очень старался взять себя в руки, только что-то не получалось. Грибков горстями глотал таблетки, запивал их спиртным, мерил шагами каюту, сам не мог заснуть ночью и мне не давал. Дрёмал только днём и то понемногу, постоянно вздрагивая. Опять глотал и запивал. Ходил, потом начинал бегать, натыкаясь на мебель. Вел со мной бесконечные разговоры на одну и ту же тему. А если бы и все же... И... Давайте-ка накатим. Под корец рейса окончательно расклеился и точно не смог бы сам покинуть теплоход. В такси я оттащил его чуть ли не на руках. В аэропорту милейший Эдуард Владимирович Рухнул в кресло в зале ожидания и томно потребовал коньяку. Я принес ему кофе. Перед началом регистрации рейса на Анкару он вдруг восстал из пепла, как та птичка Феникс. Отер поцел лба, заулыбался. Прекрасная работа. Потряс мою натруженную руку. Я что-то еще вам должен. И тут же добавил. Правда, с наличкой сейчас проблемы. Моя работа оплачена в полном объеме. Если честно, я сам уже был готов приплатить, чтобы лишить себя его общества. Прощайте, удачи вам. Причему-то подумалось, что она ему ещё как понадобится в будущем. Похлопал клиента по плечу и направился к стойке регистрации собственного рейса в столицу нашей родины, город герои Москва. Мне занял место в салоне согласно купленному билету, пристегнулся И с удовольствием закрыл глаза, готовясь погрузиться в крепкий и здоровый сон. Заслужил, чёрт побери. Всё прошло в штатном режиме и закончилось вполне удачно. А не слишком ли удачно, если учесть квалификацию оппозиции? Поскудный мысль. Стоит того, чтобы как следует покрутить его в мозгу после того, как проснусь. Глава 12. Колчанов Николай Игоревич, 1960 года рождения, толковник КГБ, позже ФСБ в отставке. Оперативный псевдоним Закат. За годы службы специализировался на проведении острых операций в одиночку или с группой, первое чаще. Работал жёстко с посяганым Свечем. Из проведённых операций ни одной, закончившейся неудачно. Сей факт вызывает даже не зависть, скорее удивление. После ухода со службы возглавлял службу безопасности достаточно скромный в то время нефтедобывающая компания в Западной Сибири. Компанию неоднократно пытались прибрать к рукам местные чиновники и уважаемые люди в тренировочных костюмах, позже перешедшие на брендовые шмотки. Кто-то отступил, кой-кого до сих пор не могут найти. Не менее удачно были отбиты наскоки лихих ребят из столицы. Умел Колчанов работать, ничего не скажешь, и жёстко, и когда надо было тонко и хитро. В середине нулевых, когда его нефтянники уверенно шли в бой ему, распрощался с ними, то ли самому надоело, то ли погроб благодарным ему шеф и сами решили Что в новых реалиях возникшие проблемы, лучше решить не какой-то там головорез, а основной генерал со связями наверху. В общем, катапультировался с жирным, по слухам, парашютом. Ушел не в одиночку, прихватив с собой несколько особо доверенных сотрудников разных специальностей. Чем занимался потом, мало данных, вроде как где-то с кем-то решал вопросы. Помогал кому-то, с кем-то поступал с точностью, да наоборот. Подобная скромность информации объясняется либо низкой активностью, либо умением не оставлять следов. Второе вероятнее. И еще. Источник моих знаний о Колчанове искренне, всей душой его ненавидел. И при этом даже смертельно больного боялся. Некоторое время назад господин Колчанов отошел в мир иной, где-то за пределами России. а пару дней назад явил себя живым, хотя и очень нездоровым. А вот к этому милому человеку я и направлялся. Не очень, честно скажу, хотелось, но ничего другого не оставалось. Проснувшись и как следует пошевелив мозгами, я с огорчением понял, что не все было так однозначно в истории со спасением рядового Райана, тьфу ты, блин, обделавшегося по самые уши бизнесмена Грибкова. А лично для меня все это означало, что нужно как-то определиться в собственных отношениях с очень серьезным человеком. Глава тринадцатая. Относительно скромный загородный поселок, На северо-востоке Подмосковья охраняли непривычно похмельные бойцы из дешевого чопа и немордовороты в камуфляже со штатным оружием. И исключительно прилично одетые молодые люди, безукоризненно вежливые, профессионально внимательные. Один из них подошел ко мне, когда я притормозил у шлагбаума. «Добрый день!» «Вместо ожидаемого хрель не надо. Вы к кому?» Минутку. Я достал телефон и набрал номер. Назветил мне не суровый мужской голос, как можно было ожидать, а приятный, женский. Добрый день. Слушаю вас. Подполковник Остафьев, представился я, хотелось бы переговорить с Николаем Игоревичем. Он меня помнит. Передайте, пожалуйста, трубку охране. Молодой человек выслушал сообщение и вернул мне трубку. На улице Зеливана, дом 12. вам прямо, третий поворот налево. Благодарю вас. Интересно и немного удивительно. Никаких тебе участков размером в несколько гектаров с полями для гольфа и вертолётами площадками, не грешащих смещением в стили от мавританского до мугасорского дворцов всем на зависть. Всё скромненько, но в то же время не без вкуса и не дёшево. И интересный знать, здесь поселился народ, Те, кто совсем даже не бедствует, И в то же время не желает вопить об этом во всю глотку. А вот и нужный мне двухэтажный двенадцатый дом. На той улице все дома были именно такие. Меня ждали. Ворота отворились, я въехал во двор. Удивительно, встретил меня не охранник, Пусть даже в костюме и при галстуке, А средних лет женщина в строгом темном платье. Господин Астафьев, — Он самый. Прошу следовать за мной. Мы поднялись по лестнице и прошли на веранду. — Добрый сын Чекест Астафьев! Какая встреча! — изысканно издевательски поприветствовал меня, устроившийся в кресле у накрытого стола хозяин дома. — Как говорится, получил, что заслуживал. Ксива-то у меня настоящая, вот только сам я, насквозь фальшивый. И не стоит даже пробовать его обмануть. своих, будто из КГБ или ФСБ, Колчанов способен не то, что разглядеть, почувствовать. Евгений Колчанов начал ял, стаявшись на него во все глаза. Никакой тебе бледности, тремора рук, пота как из ведра. Перед до мной восседал неприлично здоровый мужчина, явно моложе своих лет. Добрый день, дорогой гость, он легко выбросил тело из кресла. Подошёл и протянул длинную, как мачта, мускулистую руку. Ладонь у этого симулянта оказалась крепкой и абсолютно сухой. Прошагнук к столу, махнул рукой в сторону второго кресла. И представьтесь уже, а то неудобно как-то право слово. В этом городе господин Колчанов меня называет Фишер. Что до американцев слышал, отозвал сон и тут же выдал: "Вот только никакой я не Колчанов". А кто тогда этот мнимый покойник и смертельно больной не переставал меня удивлять. Позвольте представиться Куржековский Н. И. Взяли фамилию супруги сразу после собственной кончины, догадался я. Казин дома наградил меня улыбкой, совершенно наверно. Сычатал со знайтелем законным браком. Милейшее должно вам создание, моя Софишка. Живём все и душа в душу, правда, по-разным понятиям не имеет, где она сейчас обретаться. Понятно, только и мог сказать я. Мне кажется, вы не просто так приехали сюда. Совершенно верно, подтвердил я. Накопилось несколько вопросов. Задавайте, милостиво разрешил хозяин дома. Прикажете кофе подать, вы, кажется, его пьёте. В такую жару только чай. Нестен углоголите. Крепкий черный чай, непременно с лимоном и сахаром, махнул рукой, находившаяся подаль девица в темном платье и белом фартуке, тут же направилась в дом. «Итак, господин, — он скривился, — Грибков и его команда, — стервятники, — проговорил Колчанов, он же Куршковский супруг милейшей Софочки, — клевали исключительно тех, кто не мог за себя постоять некоторое время». Не могу понять. Подошедшая девушка перегрузила на стол чашки, чайник, сахарницу и блюдце с нарезанным лимоном. Как они осмелились доехать до на вашего сына и почему у них всё получилось? Отвечай по порядку. Они ничего не знали обо мне и так запугали сына, что тот ничего мне не сообщил, третнулся Сашка. Да и не было меня тогда в стране. Помирал, наверное, догадался я. — А когда вернулись? — Уже было поздно метаться, — ответил он. — Фирма перешла в другие руки. Сыну что-то там заплатили. Конец истории. Но вы решили иначе. Он кивнул. Другого выхода не было. Понимаете, они и похитили Сашкину дочку, мою внучку. Единственного человека в этом мире, кого я по-настоящему люблю. Вернули после оформления сделки. Сын с семьей тут же съехал из страны. Я успел приехать на проводы. Светка, внучка моя, была как неживая. Только в самый последний момент вдруг бросилась и мне на шею зарыдала и тихо наохо взсказала: "Накажи их, деда. Понимаете? Накажи их". Но что бы вы сделали на моём месте? Я знал что, потому что когда-то раз и навсегда решил этот вопрос. И вы начали действовать. Для начала прихватили одного информированного служащего, выпотрошили и... Даже не спрашиваю, где он сейчас. Могу сказать, как пошла такая беседа. Он подмигнул. Сейчас он на исторической родине, в деревне под Пензой. Сидит себе и не чирикат. Я его очень об этом попросил. Понятно. Дальше вы сделали паузу и принялись потихоньку разбираться со злодеями. А почему раз в 7 дней? А захотелось так, прозвучал ответ. Да, и приучить их не мешало, а потом вдруг сломали график. Точно. Я не обделысь, совершенно верно. И тут появился я и запросто спас главного злодея. Он расхохотался: "Молодец, давно догадался". Но я почти двое суток не смыкал глаз, потом уснул. А когда проснулся, Короче, вы вы меня сделали. Ведь так и было задумано, не сразу сообщил Николаич. Мне доложили, что Грибков нанял какого-то гламурного пацанчика. А ты оказался совсем не пацанчиком. Буше надеюсь, всё-таки вы не полных 19 командовал было дело развед в Злодом на войне, заметьте. Поэтому Макс меня слегка проверил. Ведь это ваш человек. А потом та пара дебилов, физкультурников. Ну, они-то зачем? Конечно. Он как будто удивился моему вопросу. Внедрил, как появилась возможность. А как иначе? И касаемо тех двоих. Ну, извини. Извинения приняты, сказал я. Но Грибков-то все-таки сбежал? Или как? Избежал. Колчанов, буду все-таки так его называть, фыркнул. Тоже скажешь. Не знаю и знать не хочу. Куда он улетел из нижнего... в Анкару или Каир. А вот точно знаю, что скоро этот говоню будет в Эмиратах. Там у него семья, недвижимость и даже какой-то бизнес. Начинаю догадываться. Некоторое время он будет опасаться каждого шороха, потом успокоится и наконец начнёт радоваться жизни. Тут-то его и достанут, вот так-то. "Как внучка вдруг спросил я: "Сейчас в полном порядке?" Отлежала в клинике, подлечила нервы. Поступила в университет, обо мне почти никто не вспоминает, ну и не надо. Главное, я всегда о ней помню. Ещё вопросы? Вроде всё. Жалобы, обиды, претензии он усмехнулся. Я развёл руками. Никаких, кроме того, что меня технично и красиво умыли. В старой голове разыграл классическую прямо-таки шахматную партию, в которой я старательно, сам того не желая, исполнил роль обычной пешки. Но ну, тогда деловое предложение Фишер. Слушаю со всем вниманием. Давай постараемся больше не пересекаться. С восторгом его принимаю. И даже не захочешь взять реванш? Не захочу, ответил я и начал вставать. Постой, куда это ты? Сейчас пироги принесут, какие любишь? С мясом, грибами или капустой? Всех я люблю.